Студия «Ардис» представляет Наталья Ракшина «Алмаз темных». Первая книга цикла «Эльфийские алмазы» читает Татьяна Морозова. Для тебя двадцать лет пролетели, как один миг. Глава 1 Подстава. Сегодня господину фицу Нолану придется проститься с некоторыми из своих сапфиров. Сапфир — один из моих самых любимых камней, и рассказывать о его свойствах и красоте я могу бесконечно. Чудесный минерал имеет богатейшую палитру оттенков, хотя самым известным, конечно же, является синий цвет. Бывают и черные сапфиры, и желтые, и розовые, да-да. Не каждый день представляется держать в руках такое сокровище, как камни из коллекции господина Нолона. У него не один сапфир, а именно коллекция, состоящая из нескольких старинных ювелирных изделий и отдельных камней. Мой ночной визит связан с редкими розовыми сапфирами, некогда добытыми на острове Шри-Ланка и превращенными в произведение искусства какая жалость что я в перчатках хотелось бы не только смотреть но еще и осязать не в этот раз ни с этими камешками времени мало каждая секунда отводится на строго определенные действия я готовилась к выполнению контракта три месяца меня нанял криван бойл не короннованный король криминальной среды дублина а точнее всего одноименного графства глагол «Нанял. Применим к данной ситуации с натяжкой. Скорее, приказал». «Несколько лет назад, в тяжелую страшную минуту, Бойл взял меня под покровительство, и с тех пор я работаю на него, хоть не испытываю восторга от такого сотрудничества». «А какова суть работы?» — спросите вы. «Сейчас вот это самая кража сапфиров» как и все предыдущие кражи из сейфов различной степени сложности. Моя специальность — драгоценные камни и изделия из них. И отказаться от подобной сомнительной деятельности я не могу, потому что обязана Бойлу жизнью. Разумеется, работа такого масштаба — не касса в ночном ларьке. Она требует технической поддержки, надёжной крыши и прочего обеспечения — вплоть до сговора с прислугой или кем-другим. Это меня мало волнует, предварительные этапы реализуют другие люди, и мне их знать не положено, а им — меня. Я вижу лишь те кусочки мозаики, которые входят в мою компетенцию. Я прихожу в финале, когда нужно, собственно, вынуть жемчужину из раковинки, а точнее, заказанные вещички из сейфа. Бывает, что заказана одна вещь, А в сейфе или их много. Тогда они останутся там, где были. Я не имею права брать ничего сверх заказа. Это табу. К тому же самодеятельность крайне неразумна. Сбывать краденые драгоценности не так просто. Я беру деньги за выполненную работу. Пара слов обо мне. Меня зовут Пантиселея Мун. Да, фамилия пишется как Луна, а имя... Оно даже не ирландское, не эльфийское, и вообще непонятно какое. Но так захотела мама, а папа согласился. Очень быстро моё имя укоротилось до вполне приемлемого варианта — Пенти. Я родилась в Дублине в 2357 году, через 300 лет после великого сопряжения миров, хоть и не день в день. Сейчас мне 21 год — Я нахожусь в практически высшей точке восхождения на пик карьеры воровки. Так шутит Лойс Грин. Моя приемная мать и лучшая в мире наставница в плане обучения искусству, распознавания и оценки драгоценных камней. Но сейчас придется отложить обсуждение подробностей моей биографии, потому что близится ответственный момент — отключение инфракрасной сигнализации. После этого у меня будет 7 минут на сейф с молекулярным магнитным замком. Это неплохо, учитывая, что прижимистый господин Фитц Нолан не захотел тратиться на новую модификацию системы безопасности, а старая модель хорошо мне известна, да и не только мне. Такие сейфы в ходу уже 20 лет, и за это время нюансами их вскрытия не овладел разве что самый ленивый или тупой воришка. Тут даже не надо быть наномехаником, как я, достаточно простого и эффективного набора инструментов. Но поскольку я наномеханик то обойдусь в данном случае без каких-либо инструментов. Я надела специальные очки и приготовилась работать. Мне нужен только один сейф, остальные я не трону. Пятипроцентный гонорар маячил перед глазами приятной суммы с четырьмя нулями, а именно 20 тысяч фунтов. 20 тысяч — ещё один вклад в мечту. Сигнализация, замки, податливая дверца сейфа — так... Вот удлинённый футляр, отделанный бархатом, сапфировый кулон, девятнадцатого, обалдеть, века. Розовый камень чудесно смотрится в обрамлении мелких бриллиантов. Вот такая же бархатная коробочка поменьше. Серьги к кулону. Третья коробочка скрывает в себе перстень, на который я потом взгляну с пристрастием, когда доставлю заказ к Ревану. Работа ювелира просто изумляет. К тому же все камни натурального оттенка — без нагрева и дополнительного облагораживания. Цена негретого камня, редкого окраса, может быть в два раза выше, чем облагороженного. Редкие камни, да еще и сложнейшие огранки. Аккуратно составляю все в контейнер. Контейнер в рюкзачок, и можно быстро убираться. Время на исходе. Виск автомобильных шин около особняка семейства Нолан. Топот ног. Так не должно быть. Значит, где-то произошла накладка или досадная ошибка, которая может дорогом не обойтись. Делай ноги быстрее, Пэнти Мун. Мой путь быстрого отхода через кухню первого этажа, оттуда в сад, через ограду, где приготовлена плетёная лестница из термоволокна, невидимого простым глазом ночью, дальше на байк и вперёд. Грамотный план отхода был продуман до мелочей. схема помещений в особняке я знаю наизусть. Не снимая очков ночного видения — Я рванула по запасному маршруту, но в кухне меня уже ждали. Вспыхнул свет, я поспешно сорвала с нос очки. Два копа. Штаны святого Патрика, вот непруха. Я резко развернулась, но и тут бежать было некуда. Трое мужчин в Небросском штатском перекрыли все пути к отступлению, и один из них ненавязчиво снимал происходящее на камеру. «Ты влипла, Пантиселея Мун?» «Положите свой рюкзак на стол, мисс Мун. Поднимите руки, чтобы я их видел», произнес один из типов в штатском. «Блондин с квадратной нижней челюстью и несвежим цветом лица». «Выньте нож из правого рукава. И второй из ножа на лодыжке. Теперь снимайте перчатки, открывайте рюкзак и доставайте все барахло». «Без перчаток», я сказал. Что, мать их, тут творится? Не буду я ничего снимать и доставать. Зачитывайте права и доказывайте потом всё сами. Никак не комментируя мой ответ, блондин вынул из кармана куртки пушку и наставил на меня. «Делай, что сказали, если не хочешь пулю в башку». «Дела». Остаётся надеяться, что Крявон меня вытащит. Не зря же у него такое имя. Ему положено юлить и выходить сухим из воды. Имя Креван в переводе с ирландского — лис, лиса. Я ему нужна. За последние три года я провернула для него шесть крупных дел, это седьмое. После третьего удачного контракта Креван открыто заявил, что в случае чего вытащит меня из какой угодно передряги. На случай неприятностей с полицией тоже есть инструкции. В частности, кому звонить и что говорить. Но лучше бы в эти неприятности не попадаться. Я подчинилась, стараясь громко не пыхтеть от досады. Сняла перчатки, залезла в рюкзак, вынула контейнер. Открывая футляры и щупая все камешки. «Зачем?» — сделала я большие глаза, холодея внутри. «Чтобы остались пальчики, дура!» Пушка у блондина с глушителем. На улице выстрела никто не услышит. «Хорошо, я сделаю то, что он хочет, но это для меня очень и очень скверно» вот и посмотрела на перстень паэнии и даже потрогала после манипуляции с футлярами и сапфировыми феньками двое штатских в перчатках сложили все в мой рюкзачок а полицейские надели на меня браслеты и поволокли вон из особняка я ждала что снаружи будут машины с мигалками нет штаны святого патрика это даже не полицейские тачки гражданские без номеров я рефлекторно рванулась но весьма чувствительно получила по шее и затихла. Одна видавшая вида серая машинёшка приняла в своё малобюджетное нутро двух полицейских и мою скромную персону, а другая — трёх мужиков в штатском. Пока мы ехали по ночным улицам, я пыталась сообразить, в какую ситуацию попала. Значит, неведомые «они» меня замели и сделали так, чтобы я по уши замазалась. Подъехали тихо, без сирен и мигалок, отрезали пути отхода, как будто всё знали заранее. Честно говоря, преобладающим чувством был страх, но нужно было собраться и обдумать сложившиеся против меня обстоятельства. Тут даже думать нечего. Это самая настоящая подстава. До сегодняшней ночи я ведь была абсолютно чистой по всем полицейским базам данных. Ни приводов, ни задержаний, ничего по мне нет, да и быть не может. Я не успела наследить и имела кристально чистую биографию. Так нужно для дел Кревана и Лоис. Обычная девушка, родителей и родственников нет, только опекун Лоис Грин. Окончила школу с хорошими отметками, дистанционно учусь в плохеньком колледже, а точнее, плачу деньги за то, что никто не проверяет мои контрольные, но исправно вносит баллы в табель. Подрабатываю официанткой в пабе рядом с домом. И всё. Скелеты в шкафу надёжно заперты и не гремят костями. И вдруг подстава! Да какая! Даже если Креван меня отмажет, на чистенькой биографии после ареста останется некрасивый след в виде записи в полицейском досье. Пока я размышляла, мы приехали. Ну, так и есть полицейское управление. Только вход не центральный, а какие-то задворки цивилизации. Кому может быть нужна такая подстава? Скорее всего, конкурентом Кревана. Кто-то моложе и наглее хочет занять его место, так случается. Только не слишком ли жирно устраивать разборки в полицейском управлении? Как выяснилось в ближайшее же время, я была не права. Мы поднимались по запасным, эвакуационным путям в стороне от центральных коридоров и переходов, что нравилось мне всё меньше и меньше. К чему такая секретность? Потом была процедура фотографирования — и цифровой откатки моих пальчиков. Долго и нудно. В комнате для допросов мне не приходилось бывать ни разу, но я, конечно же, поняла, куда меня привели. Отсутствие обычных окон, яркое освещение, классическое зеркало-окно на стене, простой металлический стол, несколько стульев. Полицейские освободили меня от наручников, отдали честь гражданским, ого, и ушли. «Сядьте, мисс Мун!» резко произнёс блондин, в то время как его приятели раскладывали на столе содержимое моего рюкзачка. «Ваша дальнейшая судьба будет зависеть от того, насколько благоразумно вы себя поведёте». «О, мы снова на «вы». А кто называл меня дурой и собирался пустить пулю в башку?» Естественно, я промолчала. Вопрос, что считать благоразумием. Я присела на указанное мне место за столом, предварительно сняв свою куртку с капюшоном и аккуратно пристроив её на спинку стула. У меня слегка дрожали руки. Теперь те двое вышли. Не исключено, что ушли они недалеко, а именно в соседнюю комнату, где ведётся запись того, что творится в допросной. Остался только блондин, который встал справа от моего стула. На место ушедших явились новые лица, их было трое. И вот тут меня ждал полный а, сюрприз. Первым вошёл Креван. «Хм». Не похож он на задержанного. Узкое, костистое лицо под шапкой соломенных волос. бесстрастные глаза какого-то ржеватого цвета. Как говорит Лоис, червивые яблоки. Мощное телосложение, выдающее прошлое бойца. Впрочем, это прошлое исчезло в тени времени, уступив место респектабельной жировой прослойке, прикрывшей мышцы в самом типичном месте на животе а ведь ему нет и сорока пяти. Респектабельным был бы и дорогой костюм Бойла, если бы не безвкусная булавка на лацкане пиджака, с бриллиантом в десять карат, но довольно топорной машинной огранки, которая откровенно портила впечатление. Что он делает в полицейском управлении, да еще с таким хозяйским видом? Вряд ли фигура его масштаба пришла бы по мою душу лично, он отправил бы кого-то из адвокатских шестерок. Разумеется, у Бойла есть легальное прикрытие, строительный бизнес, но все же знают, кто он на самом деле. Лицо второго мужчины было мне знакомо по выпускам новостей. Прокурор Лукас О. Салливан. Его честное открытое лицо с налетом деревенской простоватости принадлежало типичному хорошему парню, который расшибется в лепешку, охраняя покой добропорядочных граждан. Сделавший головокружительную карьеру к 30 годам, бескомпромиссный борец с преступностью. Ага, едва ли не под ручку с главным бандюганом всего Дублина в широком смысле графства. Ощущение простоватости тут же смазалось, когда я невольно поймала взгляд водянистых голубых глаз, оценивающий и острый. А третий, кажется, его физиономию я тоже где-то видела. Вёртки, холёный, типчик неопределённо юного возраста из тех, что вечно мелькают позади всяких важных и околоважных персон, секретарей, ассистента и прочее. Правая рука и левая нога одновременно, исполнители щекотливых поручений, хранители секретов, наверняка у кого-то на побегушках в городском совете. Вот так компания. И, очевидно, Креван в этой компании свой в доску. Он сразу послал мне тяжёлый предупреждающий взгляд, означавший «сиди, не дёргайся». Компания разместилась напротив меня за тем же столом. Все, кроме блондина, который продолжал нависать надо мной, как будто я попытаюсь сбежать. В такой ситуации даже думать об этом бесполезно, а не то, что пытаться. Бежать некуда. Прокурор О. Саливан с важным видом плюхнул на стол какую-то папку. Именно он заговорил первым. «Мисс Мун». «Вы задержаны при попытке кражи имущества господина Фитца Нолана на сумму порядка 500 тысяч фунтов». Я невольно зыркнула в сторону Кревана. А ведь этот гад сказал, что 400. «На месте преступления, — веско сказал прокурор, — имеется полный перечень доказательств, включая картинку с камеры наблюдения, запись задержания, отпечатки пальцев. Отпечатки еще не сняли с улик, но я не сомневаюсь, что они есть». «Да, господин Усальван, можете не сомневаться», — откликнулся блондин, подтверждая факт. «Но это не все, мисс Мун. Я уверен, что ваши отпечатки совпадут с теми, которые мы сняли с топазовой диадемы, украденной из Национальной галереи Ирландии в прошлом году». «Они нашли ее? Твою ж! Если бы не тот же взгляд Кревана в духе сидений дергайся, я бы точно подпрыгнула на месте». Это было сложное, тяжёлое дело по заказу неведомого мне коллекционера. Впрочем, в таких случаях наниматели всегда в тени. Диадему привезли с временной выставкой прочих драгоценностей, и добыть её было весьма непросто. Как вспомню эту витрину, так вздрогну. Поющие эльфийские замки трёх уровней сложности. И если бы не мой абсолютный слух, я прикоснулась к диадеме всего один раз. В офисе Кревана, когда Лоис производил осмотр, так сказать, изделия. Она была в перчатках, естественно. Мои пальчики Лиса Бойл стирал собственноручно специальной салфеткой. Значит, не стирал. Фенька должна давным-давно быть за границей. Как и где её обнаружили, непонятно, и почему так спокойно реагирует на эту новость сам Креван, являющийся организатором кражи. Я быстро соображаю. Креван, ты не лис, ты крыса. Ибо как еще назвать тех, кто вот так сдает своих полиции? А ведь если бы на его месте был кто-то другой, предателю бы не жить. Креван сам бы его замочил. Эта мысль только начала оформляться выражением его лица, когда Бойл послал мне очередной взгляд, смысл которого имел отчетливый оттенок скрытой угрозы. «Не сболтни лишнего, тогда останешься жива». Я сразу все поняла и приказала смирно своему выражению лица. Тем временем О. Сальван продолжал. «Сапфиры господина Нолана — частная собственность, а вот диадема — уже национальное наследие. По совокупности, вам, мисс Мун, светит десятка, а то и больше». «Десять лет? А ведь заказчик преступления сидит рядом с прокурором. Я что, должна об этом молчать? Я не стану скрывать, мисс Мун, что это будет громкое дело, а для вас заведомо проигрышное». Тон прокурора был спокойно циничен. «Даже протоколы допросов уже готовы, в которых вы отрицаете очевидные доказательства и не желаете сотрудничать со следствием». Я задохнулась от возмущения, не найдя подходящего ответа. На меня смотрели три пары глаз, и, похоже, еще одна пара буквально сверлила затылок. Я была полностью уничтожена. «Десять лет запросто пропадут, будут вычтены из бытия, и что потом?» Кому я буду нужна через десять лет? Как я смогу пробиться дальше в этой жизни после тюрьмы? Чего вы от меня хотите?» Холёный типчик поёрзал на стуле и бросил быстрый взгляд в сторону Кревана. «Господин Бойл уверяет, что вы редчайший в своём роде специалист по эльфийским замкам и другим системам наномеханики. И судя по краже диадемы из музея, это правда?» «Да, правда». Я кивнула. Каковы же были причины у Кревона сдать своего единственного специалиста? Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы догадаться. Очень крупное дело. Дело, ниточки которого ведут к заказчикам высшего порядка. И Бойл участвует в этом деле. Вряд ли как полноправный компаньон, но и не как пушечное мясо. У меня пересохло во рту. Кревон, наконец, разомкнул свои узкие губы, чтобы произнести несколько слов. Должен вам напомнить, что коэффициент интеллекта этой куколки приближается к отметке в 200 баллов. Этим не можем похвастаться ни я, ни вы, ни многие другие знакомые и незнакомые вам лица. Кроме того, у неё абсолютный слух, совершенное пространственное мышление и прочие достоинства, без которых не обходится ни один наномеханик. Я ручаюсь, что девчонка откроет любые замки, в душе посмеявшись над простотой их создателя. Ишь, расхваливает крыса. Кажется, сочетание имени и фамилии у криминального короля Дублина не просто говорящие, они прямо-таки кричащие. «Имей фамилия Креван Бойл» в дословном переводе с ирландского будет звучать как «лис, не слово». В моей душе закипал гнев наплевав на предупреждающие взгляды рыжеватых глаз, и обратилась к Кревану. Тогда, может быть, господин Бойл скажет, зачем нужно было устраивать дерьмовую подставу, если можно было меня просто нанять, как обычно, а? Сидящие за столом мужики обменялись кривыми улыбками и снисходительными смешками. «Пенти, тебя уже бесполезно учить не огрызаться, когда разговариваешь со старшими?» — почти весело спросил Креван. «Никакого почтения. И куда только смотрит госпожа Грин!» Он выделил дорогое мне имя легким нажимом голоса, в котором прослеживалась уже не скрытая а явная угроза. «Если ты хоть пальцем ее тронешь, Креван, я достану тебя даже с того света!» «Госпожа Грин!» — отчеканила я, — выбилась из сил, воспитывая из меня гармоничную и всесторонне развитую личность. Не знаю, насколько ей удался процесс воспитания, не мне судить, но сидящая перед вами личность пока что не встречала старших, на которых не считает нужным огрызаться, кроме самой госпожи Грин, разумеется. — Да, это особо за словом в карман не лезет, — констатировал холёный типчик, откровенно меня разглядывая. «В таком случае подойдет ли она для нашего дела? Там таких не держат, сами понимаете!» Загадочное слово «там» меня сразу насторожило. «И где же это?» «В таком случае...» — обкликнулся Креван. «Особо засунет свой бойкий язычок в задницу и будет паинькой!» Лукас О. Салливан нужно вмешаться. Небрежным жестом, предварительно сбив с рукава несуществующую пылинку, он указал мне на папку с бумагами. «Мисс Мун, случившаяся с вами сегодня неприятность, равно как и эпизод с топазовой диадемой, наша гарантия, что вы не откажетесь от дела, которое вам сейчас предложат». «Не соскочите», — как выразился господин Бойл. «Эта папка — часть гарантии. Документы в ней способны отправить вас за решетку на 10 лет, а я, как главный прокурор, могу этот срок увеличить. И я это сделаю, если вы попытаетесь соскочить. Исходя из сложившихся обстоятельств, вы — единственная подходящая кандидатура для предприятия, в котором заинтересованы очень и очень серьезные люди». «Могу я узнать, о чем идет речь?» «Разумеется!» — вставил холёный типчик и внезапно перешёл на эльфийский язык. «Нам нужен Дерха-лох, и вы его достанете!» «Дерха-лох» — тёмный камень, ирландский. Здесь и далее ирландские слова будут заменять эльфийские. С таким же успехом он мог сказать «нам нужен Марс». Я замерла на месте, потом с трудом выговорила, словно мой язык наполнился вдруг костями. что «Вы предлагаете мне обокрасть владыку темных эльфов? Вы в своем уме?» Сказать, что я была в шоке, это не сказать ничего. С преступлениями человека против другого человека и его собственности разбирается полиция и прочие инстанции. У эльфов своя полиция и суд для разбирательств с преступлениями против эльфов и против людей преступление людей против эльфийской знати, да еще такие, как кража темного камня, хранящегося под личной опекой владыки темных. Это верная смерть без суда и следствия. В случае неудачи... А о какой удачной краже тут вообще может идти речь? Меня просто убьют. И хорошо, если быстро и безболезненно. «Вы в своем уме?» — в отчаянии повторила я, обращаясь ко всем сразу и к каждому по отдельности. «Придержи язык, Пенти», — прорычал Креван, — «всё уже решено и продумано. Прежде чем отказаться и загреметь в тюрягу на всю десятку, подумай о вознаграждении». Голос холёного типчика стал вкрадчивым и почти нежным. «Мисс Мон. господин Бойл утверждает, что ваша обычная доля от пяти до восьми процентов от стоимости контракта, но ввиду того, что ювелирная ценность...» Дерха Лох, очень велика, мои хозяева готовы предложить вам примерно 1%. Мы сейчас не рассматриваем другие аспекты ценности алмаза тёмных эльфов. Поймите правильно. 1% от примерной ювелирной стоимости, 200 тысяч фунтов. Сумма прекрасная. Цифра меня ошеломила. Сумасшедшая куча денег, которая могла дать мне желанный разбег для осуществления своей мечты. Сакральный камень тёмных, источник бессмертия, наверняка не имеет цены, но как драгоценный бриллиант он входит в определённую линейку рыночной стоимости. Я поняла, что ничего не знаю об этом камне, и невольно ощутила интерес. 200 тысяч фунтов с одной стороны и 10 лет тюрьмы с другой. А между этими чашами весов моя жизнь, которая, если приглядеться, Ничего не стоит ни для господ, сидящих передо мной. Ни для тёмных эльфов. Я... Мне нужно посоветоваться. Выдавила я, стараясь выиграть время. Уж не с госпожой Легрин случайно. Креван усмехнулся. Лоис не в теме. Она не должна знать подробности ради своей безопасности. И как же мне объяснить ей итоги сегодняшней ночи? Проще простого. Ты спалилась. Я тебя вытащил согласно установленному алгоритму. Ты теперь должна бабке. А новый контракт? лось немного покричит, даже много и громко, я бы сказал. Но в итоге успокоится. Но, естественно, основную причину ты от нее скроешь и назовешь другой объект заказа. Ординарный ценный бриллиант. лось не надо знать про темный камень. Я молчала. Вся история скверно выглядела, ещё хуже пахла. Мне не хотели давать ни малейшего времени на размышления. Прокурор О. Саливан даже демонстративно смотрел на часы. Решено. Я не хочу в тюрьму. Хорошо. Вы припёрли меня к стенке. Сдалась я. Как это будет? Я ничего не знаю о тёмном камне и особенностях его хранения. Алёна Типчик как будто и не сомневался в моём ответе. «Правильное решение, мисс Мон. Вы должны справиться, тем более, что на выполнение заказа у вас будет до шести-семи месяцев, если не больше. В нюансы и подробности вас посвятит господин Креван». «Тогда я хотела бы убедиться хоть в каких-то гарантиях для себя лично». Я снова зыркнула в сторону Кревана, давая понять, что он выпал из зоны доверия раз и навсегда. «Я должна быть уверена» что и здесь меня не кинут. Типчик, понимающе ухмыльнулся и вытащил из-под стола портативный сетевой блок. Должно быть, он держал его на коленях в ожидании моего вопроса. Он раскрыл девайс и приблизил ко мне экраном. Читайте внимательно, мисс Мун. Ваши финансовые гарантии здесь. Я прочитала. Счёт открытый на моё имя в одном из банков Юго-Восточной Азии. И соответствующая сумма на счете. Сейчас вы введете свою электронную подпись и активируете счет, доступ к которому будет только у вас. Пароль для манипуляций с деньгами вы получите после выполнения работы, если справитесь, конечно. «А, если не справитесь», — подхватил О. Салливан, «то вы знаете, что будет в итоге. Громкое и красивое дело о краже предмета из музейного фонда страны и неудачной попытке кражи редчайших розовых сапфиров». «Меня как прокурора устроит, и такой вариант развития событий. Пока что господин Нолан останется в неведении о местонахождении своих ценностей». Креван с неудовольствием на лице повернулся к нему, изображая заботливого папочку. «Хорош пугать девчонку. Она вытянет, я уверен. Вставай, Пенти, поехали. Мой байк. Привезут, не парься. Мне вернули вещи. Рюкзак со всякой мелочью, Айтел и мои любимые ножички тоже. Стараясь выглядеть уверенно и независимо, я пристраивала всё по обычным местам, но получалось не очень хорошо. Я чувствовала себя не лучшим образом, осознавая, что действительно влипла в скверную историю с непредсказуемым финалом. Я дала согласие на то, чтобы проникнуть в резиденцию милорда Эльдендааля, Владыки тёмных эльфов. Да не просто проникнуть, а с конкретным злым умыслом. Каковы мои шансы выйти живой из подобной передряги? Задачка была равносильно легчайшему примеру с броском игральных костей. А ну-ка, какова вероятность, что выпадут два очка при броске двух игральных костей? Я решала задачки куда сложнее, а здесь ответ прост. Как счёт? Раз, два, три. Один к тридцати шести. Но всё-таки вероятность успеха «Есть?» Прокурор кивнул блондину. «Проводите гостей на подземную парковку в секцию Б». Накинув на плечи куртку, я двинулась вслед за Креваном и блондином с квадратной челюстью. Приходилось признать, что это была одна из худших ночей в моей жизни.